ЭПИЛОГ Со стен крепости Орлов открывался потрясающий вид на вечерние поля и закат. Солнце уже наполовину опустилось за горизонт. Сашке казалось, такое яркое огненное небо он видел только в Ламарии. Земли вокруг казались мирными и сонными. Не верилось, что оттуда может прийти опасность. Но после того, что произошло в Костельтерне, Они ждали нападения в любой момент. Рема парила в воздухе, нарезая широкие круги, чтобы издали заметить врага. Или друга, Андра надеялась, Гней и Приска сумеют добраться до крепости Орлов. Поэтому они высматривали их тоже. Хоть Сашка и был уверен, даже на Пегасе дорога займет несколько дней. Маро выпорхнул из-за стены, сел рядом с Сашкой. Тот потрепал его между ушей и повернулся ко входу на стену. Ждать пришлось долго. После случившегося Андра передвигалась медленно, а подняться по узкой крутой лестнице, что вела на стену, и здоровому непросто. Наконец, та показалась в проходе, постояла, держась здоровой рукой за стену. Сашка метнулся к ней, обхватил вокруг талии, помогая. «Зря ты встала», — проворчал он. Не могу лежать, Андра виновато улыбнулась. Сейчас она совсем не походила ни на королеву, ни на принцессу. Простое деревенское платье, волосы заплетены в косу, несколько непокорных прядей выбились и упали на лицо. Все спокойно. Рола прав, нет смысла на нас нападать прямо сейчас. Да и не дойдут они так быстро. Если этот кретин вообще выжил просто подстрекатель народ сам этого хотел с горечью сказала андра он просто оказался в нужное время в нужном месте как думаешь валент вернется спросил сашка ему как и андре хотелось думать что волшебный черный пегас это именно он просто в другом обличье черный пегас не полетел за ними следом Они даже подождали его недолго, когда приземлились, чтобы освободить Андру от пут и нормально перевязать рану. «Вернется?» — уверенно ответила Андра. «Валент всегда возвращается. Они постояли, глядя, как солнце опускается за горизонт. Как Рэма кружит в небе. В закатном свете ее чешуя отливала багровым. Не надо было цепляться за трон». Вдруг сказала Андра. «Надо было пойти с тобой искать Сагуса. Все сложилось бы иначе. Я бы не встретил Рему, подумал Сашка, но вслух сказал другое. «Брось. Никто не знает, что было бы. Может, еще хуже. Главное, теперь мы вместе». «Вместе». До конца слабо улыбнулась Андра. Сашка крепче обнял ее. «Мы вернем Кастельтерн, моя королева. Снова. Клянусь. Андра кивнула. И расколдуем Рэму, лорд Александр». Конец второй книги. Читайте первую книгу из цикла об Арасе и другие произведения Светланы Паниной на Литрес и Литмаркет.